32. Оставив Энни на ступенях баньян-махалы, я помчался обратно в розовый павильон, где Несокрушим всё ещё продолжал копаться в бумагах Голдинга. Скоро стало ясно, что эта пробежка была ошибкой, день выдался слишком жарким для подобного рода упражнений, но я был не в состоянии мыслить рационально. Несокрушим остолбенел, когда я ворвался к нему внагс, сквозь мокрый, прилипший к спине рубахи. Надевайте пиджак, сержант, командовал я. Мы отправляемся ещё раз навестить мисс Бидику. Мы вышли наружу. Ещё возле баньян Махала я попросил Энни поехать со мной в старый форт и допросить мисс Бидику, но она отказалась. Меня пригласили прогуляться по дворцу, объяснила она и сказала, что встретится со мной перед тигриной охотой. В спешке я не стал ее расспрашивать, а теперь задумался, кто же ее пригласил. Хотя времени на размышления все равно не было, откровения Евнуха ошеломили меня. Сначала я решил, что он шутит, сама идея, что новый ее врач ухаживает за женщиной, арестованной за убийство Адир, оказалась нелепой. Но Саид Али говорил искренне и настаивал на своих словах. «Почему нам никто не сказал об этом?» — недоумевал несокрушим, когда автомобиль выехал из дворцовых ворот. Сержант придерживал рукой волосы, развивавшиеся на ветру. Даже в торопях, выскакивая за дверь, он успел прихватить расческу и на бегу причесаться. «Евнух говорит это не всем известно», — ответил я. Он говорит, что знает об этом только потому, что управляет Зинаной. Пунит поручал ему добывать подарки, которыми он её осыпал. Должно быть, вы искусно её допрашивали, сэр. Жаль, что я не был свидетелем этого события. Там не на что было смотреть. Он выложил информацию по собственной воле. Сержант замолчал. Опять это выражение у него на лице. Что? Сэр. Что на этот раз? Уверен это пустяки, сэр, наморщил он лоб. Я просто не могу понять, зачем? Что зачем? Зачем явнух добровольно рассказал вам об этом? Горизонный вопрос. Только накануне вечером полковник Аврора сказал мне, что явнухов ценят за их умение хранить тайны. Тогда почему Саит Али раскрыл секрет? Быть может, распрашивая наложницу, я слишком близко подошёл к чему-то, что мне не полагалось знать, или кто-то приказал ему поделиться со мной этой информацией. Не знаю. Я разозлился на себя, что не подумал об этом раньше. Очертания старого форта подрагивали в жарком мареве впереди. Я предпочёл сменить тему. Вы нашли что-нибудь полезное в бумагах Голдинга? Ничего, качнул он головой. Отчёта там нет. Шофёр остановил автомобиль во внутреннем дворе. Мы с несокрушимым выпрыгнули из машины и отправились в кабинет майора Бхардваджа. Нас проводил высокий офицер с подбородком, выступающим вперёд, как нос корабля. Майор встретил нас с кислым выражением лица. Если в прошлый раз он был не слишком приветлив, то сейчас откровенно враждебен. "Приказ", бросил он, вскакивая из-за стола. "Я не получал никаких приказов, позволяющих вам доступ к заключённой. Кто вы такие, что врываетесь в мой кабинет и ждёте, что я начну плясать под вашу дудку? Не вы тут повелеваете, капитан". Верно, на человек, который тут повелевает. попросил меня провести расследование, и именно этим я намерен заняться. До меня дошли сведения, что мисс Бидико, возможно, не была со мной достаточно откровенна, так что либо вы оказываете мне всяческую поддержку, либо я звоню во дворец и посмотрим, что скажет на этот счёт его величество. Мы уставились друг на друга как пара быков в одном загоне. «Если позволите, сэр, вылес из-за моей спины несокрушим, я убежден, что майор не меньше, чем мы, жаждет услышать, что скажет мисс Бидика. Мы все играем в одной команде, так сказать». Я вовсе не жаждал, чтобы Бхардвадж нас подслушивал, но был согласен на компромисс, если это поможет достичь цели. «Не возражаю», — выдавил я. «А вы, майор?» Бхардвадж, оценив предложение, медленно кивнул. Он повёл нас к башне, где держали под стражей Шэрой Бидику. Играем в одной команде? пробурчал я, когда мы свернули за угол. Мы давно уже не в Кембридже, банти. Да, сэр. Просто мне это показалось удобным вариантом выхода из тупика. Мисс Бидика лежала на кровати и читала потрёпанную книгу. Страницы с загнутыми уголками выпадали из рваной, вытертой обложки. Она отложила книгу и встала. Мистер Уиндом и его сержант бенгалец сухо приветствовала она. Чем обязан удовольствием видеть вас? Принц Пунит, коротко сказал я. Она моргнула. А что с ним? В прошлый раз я ушёл отсюда с впечатлением, что вы испытываете неприязнь к этому человеку. Ответа не последовало. «Вы не упомянули о своих отношениях с ним?» Бхардвадж ахнул. «Что за чепуха, капитан? Вы заставляете меня думать...» Я прервал его, не сводя глаз с женщины. «И так, мисс Бидика». Она подошла к столу, отодвинула стул, но садиться не стала. «Не было никаких отношений», — сказала она. «Разве?» А я слышал, что принц очень настойчиво ухаживал за Ваней. Он увлёкши меня, как и многими другими женщинами прежде. Он думал, что может купить меня. Но не смог. И если бы смог, я бы сейчас сидела в Зинании, а не здесь. Это, конечно, было правдой. И тем не менее, что-то она не договаривала. И всё же, как мне сообщили, вы несколько раз тайно встречались с ним. Первоначально его семья подослала его улестить меня, убедить прекратить агитацию против их правления. Он предложил мне завидное место в Зинане, сказал, что это шанс повлиять на ситуацию в стране и добиться перемен. Он хотел, чтобы вы вышли за него замуж? Нет. Горько усмехнулась она. А всяком случае сначала. Сначала он просто хотел сделать меня своей наложницей. Я, разумеется, отказалась и выложила всё на чистоту, но продолжили с ним встречаться. Она подошла к окну, посмотрела на храм за рекой. Он попросил меня от такого лесного предложения нелегко отказаться. Он сказал, что ни одна женщина раньше не разговаривала с ним так, и что он хочет перемен в государстве. Потом пошли подарки, а спустя месяц он предложил мне стать его женой. Сказал, ему нужна умная женщина рядом. «И вы отказали ему?» Она повернулась и взглянула мне в лицо. Я не собиралась становиться частью этой семьи. Я сказала «нет», а потом... прищемила ему хвост, напомнила о проклятии, которое поражает первых жен сыновей семейства Сай. И как он отреагировал? Уж точно без восторга. Сначала, думаю, был несколько смущен. Он, кажется, считал это своеобразной игрой. Охотничий азарт, как говорите вы, англичане. Но когда понял, что я не передумаю, смущение сменилось гневом. Этот мужчина привык получать всё, что пожелает. И что он сделал? Она нервно оглянулась на майора Бхардваджа. Сначала угрожал, а потом случилось покушение на его брата, и внезапно ячутилось здесь. "Вме tie вас засадил сюда принц Пунит?" взревел майор Бхардвадж. На приказе о вашем аресте стояла личная печать махараджи. Я обратился к мне. Это просто смешно, капитан. Я намерен положить конец этому фарсу. Даже если Пуниты не имеет отношения к моему аресту, ответила мисс Бидика, он знает, что я здесь и знает, что я невиновна. Ему достаточно пальцами щёлкнуть, чтобы меня выпустили, но моё заточение вполне отвечает его целям. Зачем ему это, удивился я? Чего он добьётся? Хочет сломить мою волю. Наверное, думает, я раскаюсь и поду к его ногам, умоляя о прощении и освобождении. Но чего будет стоить такая свобода? Не следует недооценивать его, капитан Уиндом. Он может и строит из себя милого добродушного дурачка, но на самом деле он очень умный человек. Достаточно умный, чтобы спланировать убийство собственного брата? «Довольно, Уиндом!» злобно рявкнул майор. Он открыл дверь и вызвал охрану. Когда нас уже выталкивали из камеры, сзади донёсся голос Бидики. Помните, капитану Индемон очень умён. Я не думаю, что он способен на такое, но что меня арестуют за убийство, я тоже не думала. Полковник Аврора ждал на сокол розового павильона. Где вы пропадали? Нервно глянул он на часы. «Нужно спешить, иначе мы не доберемся вовремя до Ушакотхи». «Ушакотхи?» — переспросил Ниса Крушим. «Лес, где состоится тигриная Шикар. Двадцать пять миль отсюда, два часа изды». «Надо послать кого-нибудь за мисс Грант», — сказал я. «Она собиралась ехать с нами». «Нет нужды», — ответил он. «Она полчаса назад уехала с его высочеством принцем Пунитом». Несокрушим всё понял по моему лицу. Кажется, нам нельзя терять ни минуты, резко бросил он. Точно, согласился я. Отлично.